Лекция 42. Последовательное вхождение в смуту всех классов общества. Царь Борис и бояре, Лжедмитрий Первый и бояре, Царь Василий и Большое боярство. Подкрестная запись царя Василия и ее значение. Среднее боярство и столичное дворянство. Договор 4 февраля 1610 года и Московский договор 17 августа 1610 года. Их сравнение. Провинциальное дворянство и земский приговор 30 июня 1611 года. Участие низших классов в смуте. Скрытые причины смуты открываются при обзоре событий смутного времени в их последовательном развитии и внутренней связи. Отличительной особенностью смуты является то, что в ней последовательно выступают все классы русского общества и выступают в том самом порядке, в каком они лежали в тогдашнем составе русского общества, как были размещены по своему сравнительному значению в государстве на социальной лествице чинов. На вершине этой лествицы стояло боярство. Оно и начало смуту. Царь Борис Царь Борис законным путем земского соборного избрания вступил на престол и мог стать основателем новой династии как по своим личным качествам, так и по своим политическим заслугам. Но бояре, много натерпевшиеся при Грозном, теперь при выбранном царе из своей братии не хотели довольствоваться простым обычаем, на котором держалось их политическое значение при прежней династии. Они ждали от Бориса более прочного обеспечения этого значения, то есть ограничения его власти формальным актом, чтобы он государству по предписанной грамоте крест целовал, как говорит известие, дошедшее от того времени в бумагах историка XVIII века Татищева. Борис поступил с обычным своим двоедушием. Он хорошо понимал молчаливое ожидание бояр, но не хотел ни уступить, ни отказать прямо, и вся затеянная им комедия упрямого отказа от предлагаемой власти была только уловкой с целью уклониться от условий, на которых эта власть предлагалась. Бояре молчали, ожидая, что Годунов сам заговорит с ними об этих условиях, о крестоцеловании, А Борис молчал и отказывался от власти, надеясь, что земский собор выберет его без всяких условий. Борис перемолчал, бояр, и был выбран без всяких условий. Это была ошибка Годунова, за которую он со своей семьей жестоко поплатился. Он сразу дал этим чрезвычайно фальшивую постановку своей власти. Ему следовало всего крепче держаться за свое значение земского избранника, а он старался пристроиться к старой династии по вымышленным завещательным распоряжениям. Соборное определение смело уверяет, будто Грозный, поручая Борису своего сына Федора, сказал «По его представлении тебе приказываю и царство сие». Как будто Грозный предвидел гибель царевича Димитрия, и бездетную смерть Фёдора, И царь Фёдор, умирая, будто вручил царство свое тому же Борису. Все эти выдумки – плод приятельского усердия патриарха Иова, редактировавшего соборное определение. Борис был ненаследственный вотчинник московского государства а народный избранник начинал особый ряд царей с новым государственным значением